Генеральская жена и купеческий сын. Жил-был богатый купец. У него был молодой приказчик. Купец нагрузил корабль дорогими товарами, дал приказчику много золота и серебра и отправил торговать в иные города. Вот приказчик приплыл в чужестранные государства в столичный город. Зашел в трактир пообедать и услыхал, что в этом городе была у генерала жена. Так. «Какая красавица, каких во всем свете мало родится!» И задумал, как бы ее увидеть. Только генерал держал свою жену в заперти, никуда не выпускал и к себе никого не принимал. На такую красавицу кто не позарится. Приказчик насыпал блюда серебра и золота и пошел к генералу в дом. «Что тебе надо, — спрашивает слуга. — Хочу генералу поклониться». Слуга доложил генералу, а он был куда на деньги падок. «Клей с деньгами пришел, так пусти его». Приказчик вошел в комнату, блюдо с серебром и золотом на стол поставил. Спрашивает генерал, «Какая у тебя нужда?» «Ах, ваше превосходительство! Во всех городах только и молвы, что про красоту вашей жены. Нельзя ли посмотреть ее?» Генерал подумал, да и согласился. Тотчас подошел к дверям и крикнул, «Эй, жена, подай нам водки!» Генеральша вынесла на подносе графин с водкой и две рюмки, поставила перед мужем и ушла в свою комнату. Приказчик, как увидел такую красавицу! Тотчас и влюбился в нее. Чуть ли с ума не сходит. На другой день насыпал он другое блюдо серебра и золота и опять понес генералу. Поклонился ему, поставил блюдо на стол и говорит, Позвольте, ваше превосходительство, еще разок взглянуть на вашу супругу. — Эй, жена, подай нам водки! — закричал генерал. Приказчик увидал ее в другой раз и еще больше прельстился. С того времени почал каждый день ходить к генералу. Все деньги, товары и самый корабль все спустил, и сделался чист молодец. Сидит в трактире и не знает, что ему делать. В это время прибыл в тот город какой-то купеческий сын с тремя кораблями. Зашел в трактир и заказал себе хороший обед. Подали ему водки и разных кушаньев. Только было принялся он есть, вдруг подходит к нему оборванный и общипанный приказчик. Не спрося, выпил водки и стал закусывать. Закусил и не думает за чужую хлеб-соль благодарствовать. Это что за теребень? «Вишь, какой обдёрганный!» — говорит купеческий сын. Отвечает ему теребень. «Коли узнаешь, так сам таков будешь». Взяла купеческого сына любопытство. Стал к нему приставать. «Расскажи, пожалуйста!» Тот ему рассказал. «Вот, — говорит, — теперь я остался ни при чем, Хожу обдёрганный». Захотелось и купеческому сыну посмотреть на генеральшу. «Слушайся меня», — сказал ему Теребень, — «мы сыграем с генералом такую шуточку, что долго не забудет. Рядом с генеральской квартирой отдается в наймы другая. Найми ее и сделай тайный ход к нему в спальню». Купеческий сын так и сделал. Вот генерал уехал в свое время к государю с докладом, а жену в спальне запер. Купеческий сын напустил смелости тотчас тайным ходом к его жене. Генеральша увидела, что больно хорош с собою, и дала ему поесть разок. И другой, и третий, а после говорит. «Ах, купеческий сын, освободи меня от мужа, мне эта каторжная жизнь наскучила». «Хорошо, — говорит, — можно». Взял у нее мужнину трость и поехал на площадь, где государь развод делал. Ходит тросточкой помахивай. Генерал увидал свою трость, подскочил к нему. «Это трость моя! Помилуйте ваше превосходительство! Что вы на честного человека клеплите? А я на вас пойду в суд с жалобой!» Генерал сел в дрожки и поспешил домой. А купеческий сын, еще скорее его, приехал домой и через тайный ход отдал трость генеральше. Генерал отпер жену и спрашивает, где моя трость, а вон в углу стоит. Ах, ведь я понапрасно поклепал купеческого сына. На другой день купеческий сын взял у генеральши кольцо. Генерал опять пристал к нему и точно так же должен был признаться, что напрасно его поклепал. На третий день просит купеческий сын генерала, посватайте за меня невесту, рядом с вашей квартирой живет. Генерал рад ему услужить, чтобы только на него за напрасные поклепы не жаловался. Собрался и пошел в соседнюю квартиру. А там уже все готово. Сидит какая-то старуха. Генерал посватал купеческого сына за ее дочь. Старуха говорит: Хорошо, я согласна. Надо у дочери спросить. Зовет дочь. Ходит к ней генеральша и сказывает: Я маменька, согласна! Генерал глаза вылупил. Точь в точь моя жена, да побоялся в третий раз вклипаться. Вернулся домой, жена его дома. Ну, думает, хорошо, что остерегся. Наутро обвенчался купеческий сын на генеральше. Сам генерал их посватал и от венца домой проводил до да спать уложил. После того приходит он домой, хватился, жены-то нет. Туда-сюда нет, да и только. «Куда делась? Никто не знает. Утром бросился к купеческому сыну. У меня, говорит, жена пропала. Ха, да ведь вы, ваше превосходительство, выдали ее за меня замуж». Генерал рассердился, поскакал к царю. Царь разобрал это дело, посмеялся и сказал, «Ну, брат, ты сам ее отдал, так пенять не на кого. Оставайся-ка без жены».